Обиды и обеты. «Сам Бог его послал тебе», — продолжал Кузя. «Бог ли, черт ли, разберем. А коль с добром послан, добром ответим», — ласково молвил мещеряк. Кроткие глаза на миг сузились, игольчато, испытывающе. «Не с худой вестью, атаман! Привет всей честной братья!» — поклонился Степан на три стороны. Скользнул по сторонам глазами, зацепил пару репейных и тебе того же, служивый, отвечали некоторые. «Провесть нам дозволь судить», — сказал Матюша. «А пока рядом седай, в ногах правды нет. Коль русской веры, отведайши в Риге, да приложись к общему овночу. Это мы с радостью и почтением. Тем более, что веры — самой мы правой, дедовской», — не заставил упрашивать Бердыш. Довольно долго все ели, молча, изредка перекидываясь малозначащими словами. Атаман хлебнул из рога, протянул Степану. «Отведай теперь это!» И ожидающий замер, шаре палкой в углях. Бердыш выпил, ядре на брага, крякнул, закусил. Надул разговорец. Первое время гость успевал только отвечать знакомым, Якуне, Болдыреву, Ивану Дуде. Осевший на особицу Зея зыркал рысью. «А где Барбош-то?» схватился Степан, вопрошая сотропезников, но поперед прочих атамана. В яйки, мещеряк даже не двинул от угли глаза. — А вы на кой в мёрзлом поле студитесь? — любопытничал Степан. А сердце замерло от великого предчувствия. Что-то тут не так. Атаман чуть дольше задержал на нём взор, чуть заметно пыхнул сквозь левый уголок рта, повел головой. — Дескать, экиты ты ушлый. Потом с ухмылкой небрежно зевнул, кивая на пламя. — А мы не студимся, мы греемся. Сибирью калены. Но и лишка погреться не грех, Чтоб пуще кровь загорячела, Как в развед двинем. — Поглазеть желаем, Что там у вас заставой на Самаре вышло? Больно места там привольные родные. и родные. Станичники слюной иссохли вспоминаючи. Народ одобрительно захмыкал. Положительно затряслись бороды. — А чего попусту глазеть? «Быть граду? Уже стены готовы!» — приврал Степан. «О, то как! Град стало быть! А как, скажем, теперь нас примут? Вот собрались с ледоходом по Волге прогуляться с ветерком. Мимо ездом и вас пройдем. Дадить в таком разе?» «Ну, ваша гульба известна. Не пойми, облыжно не дадим. Не для того град возвели, чтоб тебе потворствовать. За правое слово спасибо. Открыто баешь. Ну, а ежели мы на своем постоим? Селенок я чаю нас и на пару таких городков достанет. А хоть бы и на три. Бердыш пожал плечами. уж-то мне ж государство одолеть? Ну, куды уж нам государство-то? А ты не смейся. Знаешь ведь, царюш, коль что замыслил, всех переупрямит. Граду быть, хоть семь раз его полите. Но только стоит ли? К чему новыми пакостями старые грехи множить? Кого уперлись свалить? Стол государев. Да и кого спалить? Русский же оборонный город. Не туды завернул Филин. Я к примеру, для уму-разума. Нам-то смекни, в степях заточных от Кельведома, что там у вас с городком, Вот и хотим поглазеть. И всего-то? Ну, теперь знайте. Неужто вспять воротитесь? Нет, не для того мы атаман силу такую станицу Таницы увел. «Может, и так, может, и вправду поступок мой не того. Не знаю, не думал, но не только ради набега, не только. По чести и сам ума не приложу. Как дальше нам?» — сбивчиво признался мещеряк морщи лоб. «Воровать, что ли, прискучило?» — нащупывал и подводил Степан. «Эх!» — глубоко вздохнул Матюша. «Коль сможешь, пойми верно. Я без малого двадцать лет казакую». Всех ровесников схоронил, в Запорожье бывал, с ляхами крестился, Дон взад вперед промерил, татар гонял по дику полю вдоль и наискось. Волгу Атаки до переволоки пять раз бороздил, с калмыками, ногаями христосывался, Тобол и Иртыш с ермаком одолел, кровью покрасил. За что, по его смерти, великим атаманом Сибири выбрали? С кучумом царем ласкался. Да чай и это не все, ныне вот и буйный яек не в диковину, и на государе послужил, привелось. Да что, в заслуженных атаманах состоял, кашлык брал, царской хвалы удостоен, только вишли, государь в благодарность взял до да свободу нашу, за раз вот и ублажил. Доброй вестью, вели на мне с товарищами моими под начало воеводы сукину снова в Сибирь ползти». А Атамуль сукину мной водить, когда я, почитай, три года там в битвах прозяб. А до того с Ванькой кольцом, всеми здешними ватагами заправлял. Стал быть, обиделся верховный атаман. За волей на Волгу подался, а следом и на яек. Не ехидство искривился Матюша. Ничто не понимаю, что во всем начало требуемо. Понимаю, сам начальствовал. Но досадно, понимай, головному закоперщику, казацкому подневольным сучонкам вдруг стать очутясь под пяткой сукина такого секого, что тех краев и не нюхал досель. Его сукина заслуга лишь в том, что он воевода. Плохо обо мне думаешь, атаман. Мне ратнику и не понять тебя. Степа задумчиво опустил Севрюжий Поленца. Да ведь сынову боку, как бы все из подчинений государевых начальников вышли, что сталось бы, как бы казаки воеводу Ивана Шуйского ослушались, превознеся свои заслуги поперед долго и выше его звания. Так отстояли бы мысков, а? То-то. Либо ты сам, Ермако, блаженные памяти, Тимофеевичу не отдал первенства? Сравнил шелом с репой. Ермак и сукин. Захохотал якуня, вертя единственным левым глазом. Смех заразил общество. Не сдержался и сам Степан. Расползлись исеченные губы, сощурились веки. — Видишь? Мещеряк пренебрег к смехам. Голова казацкая от ваших служилых тем и отлично, что не мысли ею руководит, а к воле тяга. Все, что ты говорил, я и сам про себя разумел. А все едино. Вольница присягу перемогла. Что делать-то теперь? Эд, брат, вменять легко. Ты что думаешь, мне вот так прямо охота гнуть хребтину перед бояриным пузатом? Прям родился я, что ли, такой вот вьюнок? Пойми, не перед ним гну, перед государем, кой выше всякого сукиного и воды». Казаки заусмехались в перестановке, ибо царь блюдет пользу всех, всего народа. А в первую голову того ж сукина воеводы жирногущего кончил Матюша. — А вы-то чью в таком разе? Я — Я, Атаман задумался. — Ну, свою вестима. Свою. А ты думаешь, боярам-боеводам от того хуже, а народу легче? Думаешь, бояре от военных невзгод пуще мужика плачут? Это оно, конечно, ежели вот так вот повернуть. В том и суть, что от ваших игрищ народ лихо терпит куда поболее толстозадах. Но, положим, учините вы взбучку ногаем. А кому от того хуже? Вы-то отбрыкаетесь, в сторонке сховаетесь, еще наживетесь при этом. И по новой. А на отечество ваше, да на десять языков как насядут, простому-то люду такую телегу на горб, воды те уж как-нибудь откумуются. А ломовой мужик все лихо на собственных раменах и попрет. Ну и вытащит, конечно. Ты сам-то не из мужиков ли? Да и многие ли у вас, из тюнов да бояр? То-то. Ваше гуляние по простолюдину, по крестьянину первым делом шибает. Это мы смутно, но и без тебя разумеем, — проворчал атаман. Ты вот поясни, выход-то где? Что у Сызного на службу проситься? В Сибирь возвертаться? А что помехой? «И почему в Сибирь? Вот семейка же пошел и не плачет пока. На своей пока поля не промышляет. А, семейка!» Атаман досадливо махнул рукой. «Это покамест. У меня иное. Ты ведь вникни в обстоятельства. Я уж вроде и состою на службе. Со времени взятия кошлыка Да-да. вон как служба-то проходит. Боишься, осерчает государин самовольное огурство? За побег на Волгу? За новые студные дела?» «Так, что ли?» «Мало чего боюсь я», — с нажимом якнул. «И уж чего-чего, а гнева, пущая государского, вовсе не боюсь. Другое меня заботит». «Славное имя мое! Заслуги долгим сибирским походом добытые ныне завеяны. Кто есть матюша Мещеряк? «А, так, вор-станичник!» «Но витийно ты закрутил!» «Все, впрочем, к одному сводится, все около того и вертится». Как ими доброе вернуть и доверие? А сам же осознаешь, что путь один — покаяться в лихоимствах, додаться на на милостивый в суд. «Ты все справно глаголишь, только мазоноза есть одна. Милостив ли суд-то будет?» — усмехнулся мещеряк. «Понял, понял, атаман. Следует ли из этого, что, коль будешь уверен в отпущении вин, так и разговор может по-другому повернуться?» Приятно с с понятным человеком. С умным и любезным разговор вкуснейший в Риге. Не остался в долгу Степан, отбрасывая рыбий скелет. Ну так ты уразумел, над чем, наверное, дело-то стрянет? Я — да. Степанова ладонь доказательно накрыла левогрудие. А вот все ли твои, атаман, одобрит такие думы? Бердыш повел головой в сторону казаков, чья напускная беспечность свидетельствовала о неприкрытой заинтересованности беседой. «А какие думы?» — атаман с притворной кривинкой повертел головой. «Нету дум, дым один. Ну а за тех, кто со мной, я в ответе». «Однодумцы всегда найдутся». «Да». «А ты-то я погляжу. Затем же сюда правил. И была охота по степи мотаться, пряниками дяденек соблазнять». «Да, Затем. Нагольная правда. И охота — ужас, как приятно. Под дулом уму-разум звать». Так стал быть дело за государской грамотой о прощении? В ней, в ней, милые, да еще в условиях, которые там прописаны будут, — подтвердил Мещеряк. Какие ж мы упрямые! Что делать? Вольный ветер он из башки дольше хмели выходит. Так, только в таком разе надо бы нам тогда друг друга до слова понять, Матвей. А прочеты, как бы насторожился атаман, отдернул овнач, донесенный губам. «Поясни-ка. Про то, что прощение для вас, глядишь, и не так трудно добыть. Только от вас всего одно старание попрошу. Что такое? Мы так завсегда растараться, родешеньки, государю погодить. Ты все шутишь, а дело не шутейное. Коли вам государеву грамоту об отпущении прежних вин привезут, вы сона дня новых вин не начудите, ибо про них новая грамота попозже может выйти. И кто знает?» Такая шли, милостивая. первая это строго на досюльные проказы будет. «Ясен, пан, как пню ясень. Сейчас все прояснил и высветил. Атаман почесал голову. Это передалось другим. Ему сочувственно вторили, чесались. Видать, переживали. «Ну что ж, и мы в таком случае порадеем Как бы не обидеть доверие государева». Непонятно было, говорит ли матюша всерьез или юродствует. Пусть токмон свое слово держит. Правда, братва, пусть царь всегда держит свои обещания. А наше слово, так оно, атаман показательно, с воодушевлением сжал в кулак и сранил, подмигнув. Наше слово крепче гороха. Коль его не размочить, вставил Степан. Кого? Как бы растерялся Матвей. А горох-то? Да к токма от скрытых недомолков случается, завершил и засмеялся. Теперь добродушнейшее лицо отливало таким плутовством, что и скомороху в завитку. Надо было давно так, по уму да по добру. Надо бы, да не ума. Степан с попутчиками жили у Мещеряка несколько дней. Вместе с атаманом побывал на рыбалке и ловитве. Матюша обещал не соваться к самарской излучине. Было время приглядеться к нему. И в целом атаман впечатлил Бердыша. Умен, обходителен, скрытен. Себе на уме. А простой союзник лучше, чем простодырый друг. Степан покинул стан с дюжиной примкнувших мещеряковцев. Те должны были вызнать, чем пахнет жизнь станичников под царским колпаком.